Ведьмо искатели 2005 год, популярного в XVII веке увлечения охотой на ведьм, общее мнение, сильно подстегнутое Дэном Брауном и его кодом да Винчи, будь то в период с 1450 по 1750 год в Европе по обвинению в колдовстве было сожжено 5 миллионов женщин, чересчур завышенная оценка. Как и большинство историков, изучавших этот период, Гаскел считает, что цифра 40 тысяч гораздо ближе к истине, и что четверть казненных составляли мужчины. В Англии известно лишь 200 примеров казни, имевших непосредственное отношение к обвинению в кладовстве, причем практически во всех случаях казнь совершалась через повешение. Шотландцы, французы, немцы, итальянцы — все они действительно отправляли своих ведьм на костер, но даже там было принято сначала душить привязанную к столбу жертву и только потом сжигать тело. С 1440 по 1650 год англичане в среднем сжигали по одной ведьме в каждый сто лет. 27 октября 1441 года в Смитфилде была сожжена Марджори Жордемейн, знаменитая ведьма из Ай. В 1596-м Изабель Коки и, наконец, в 1650 году в Йорке на костер отправили Изабеллу Биллингтон, хотя сначала ее все же повесили. А в Англии обвинение в колдовстве совершенно не обязательно приводило к смертному приговору. Церковь, которая часто ставит вину, преследование ведьм, вообще не принимала участия в судебных разбирательствах. Истец был обязан доказать, что ведьма причинила ему реальный вред, а английские присяжные, на удивление, неохотно шли на обвинительный приговор. Три четверти процессов по делу о колдовстве заканчивались оправданием. Вопреки столь популярному образу, Разъяренной толпы, подвергающей травле несчастную женщину идея охоты на ведьм, с большим скрипом находила поддержку как среди судей, так и у простого народа, данная практика считалась вредной для общественного порядка и неоправданно дорогой. Погребальный костер Изабель Коки, к примеру, обошелся в 105 шиллингов и 4 пенса, по сегодняшним меркам это более тысячи фунтов стерлингов. Каково число зверя? 616. На протяжении двух тысяч лет символом ужасного антихриста, который придет править миром перед страшным судом, считалось число 666. Для многих это число несчастливое. Даже в Европарламенте место под номером 666 всегда остается пустым. Число 666 пришло к нам из Откровения, самый последний, самый странный из всех книг Библии. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Но это неправильное число. В 2005 году был сделан перевод самого раннего из известных человечеству текстов книги Откровения, который ясно дает понять, что речь идет о числе 616. 1700-летний папирус был найден на свалке египетского города Аксиринхус и расшифрован группой ученых-полиографов из Бирмингенского университета под руководством профессора Дэвида Паркера. Если новое число действительно правильное, находка вряд ли обрадует тех, кто потратил целое состояние, стараясь избежать старого варианта. Так и в 2003 году знаменитое американское шоссе 666, известное как «Шоссе Дьявола», было переименовано в шоссе 491. Примечание. Американскую автотрассу шоссе 666 переименовали не только из-за прогрессирующего суеверия.